сегодня канун 15 воскресенья после троица на дня глава 13 одна из девушек была блондинка другая шатенка обе они были стройные обе улыбались обеим очень шел костюм из красновато-коричневого твида у обеих белоснежный воротничок обрамлял точеную шейку похожую на стебель цветка Обе они свободно говорили по-французски и по-английски, по-фламандски и по-датски. На всех этих языках у них было великолепное произношение. Также хорошо они изъяснялись на своем родном немецком языке. То были красивые монахини, посвятившие себя неведомому божеству. Они знали даже латынь. Их место было в служебном помещении, позади кассы. Там они дожидались пока экскурсанты разобьются на группы по 12 человек. Тогда они затаптывали окурок сигареты острым каблучком туфли, привычным жестом подкрашивали губы, выходили за барьер и выясняли, сколько людей, какой национальности им придется вести. Улыбаясь, они без всякого акцента спрашивали экскурсантов, откуда те приехали и какой язык считают родным. Экскурсанты отвечали на вопросы поднятием пальца. В этой группе семь человек говорили по-английски, двое по-фламандски, трое по-немецки. За сим следовал еще один вопрос, задаваемый самым веселым тоном. — Кто из экскурсантов изучал латынь? — Одна только Рут, — нерешительно подняла палец. — Больше никто? — На красивом лице девушки мелькнуло сожаление. В этот раз судьба подарила ей слишком мало слушателей с гуманитарным образованием. Только одна из всей экскурсии сумеет оценить ту ясность, с какой девушка отчеканивает латинские слова, читая надгробную надпись. Опустив с улыбкой свою длинную указку, похожую на шпагу, И, светя себе фонариком, девушка начала первой спускаться по лестнице, запахло бетоном и известкой, потом пахнула склепом, хотя легкое жужжание свидетельствовало о том, что подземелье оборудовано установкой для кондиционирования воздуха. С безукоризненным произношением девушка назвала по-английски, по-фламандски и по-немецки размеры каменных плит и ширину Древнеримской улицы. Вот здесь лестница, сооруженная во втором веке, а здесь термы, построенные в четвёртом веке. Посмотрите туда, на этих плитах из песчаника, стражники на царапах в квадратике играли от скуки в мельницу. Игра напоминающая игру в крестики-нолики. Именно в этом духе их инструктировал старший экскурсовод Не забывайте подчеркивать бытовые детали. Вот здесь дети древних римлян играли в камешки. Обратите, пожалуйста, внимание на то, какие ровные зазоры были между плитами мостовой. А вот сточный жёлоб. По этому серому жёлобу стекала грязная вода во времена Древнего Рима. Стекали древнеримские помои. Вот развалины маленького храма, который проконсул приказал построить лично для себя. Здесь он поклонялся богине Венере. В неоновом свете она ясно различила ухмылки экскурсантов, ухмылки фламандские и английские. Странно только, что трое молодых немцев так и не ухмыльнулись. Почему дома стоят на таких высоких фундаментах? В те времена вся местность была, видимо, заболочена. Река катила свои зеленые воды по серому каменному ложу. Чу, Слышите? Слышите проклятие германских рабов? По их золотистым бровям пот стекал прямо на белые лица, увлажнял светло-русые бороды. Губы варваров... Произносили проклятия, которые звучали как стихи, «Наша красная кровь отольется мерзейшему племени римлян по воле Вотана». Вотан, Водан — верховный бог в германской мифологии.